рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей. Лесопилки были ее любимым детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких рук. Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин, и не было спасения от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы. А у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада, Несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду. Теперь, прощаясь со всем этим, она как бы навеки запирала дверь, за которой оставалась та часть ее жизни, когда было много горечи и забот. Но она вспоминала эти годы с тоской и удовлетворением. Она ведь создала целое дело, а теперь продала его. И ее угнетала уверенность в том, что, если ее не будет укормила, Эшли все потеряет. Все, что ей стоило таких трудов создать. Эшли всем верит и до сих пор не может отличить доски два на четыре от доски шесть на восемь. А теперь она уже не сможет помочь ему своими советами. И только потому, что Ред изволил сказать Эшли, как Анаде любит верховодить. О, черт бы подрал этого Ретта!» — подумала она и наблюдая за ним все больше убеждалась что вся эта затея исходит от него как это произошло и почему она не знала он в эту минуту беседовал с Эшли, и одно его замечание заставило ее насторожиться я полагаю вы тотчас откажетесь от каторжников говорил он откажется от каторжников Почему, собственно, надо от них отказываться? Рэд прекрасно знал, что лесопилки приносили такие большие доходы только потому, что она пользовалась дешевым трудом каторжников. И почему это Рэд уверен, что Эшли будет поступать именно так, а не иначе? Что он знает о нем? «Да, я тотчас отправлю их назад», — ответила Эшли, стараясь не смотреть на потрясенную Скарлетт. «Вы что?» «Потеряли рассудок?» — воскликнула она. «Вам же не вернут денег, которые заплачены за них по договору. Да и кого вы сумеете потом нанять?» «Вольных негров», — сказала Эшли. «Вольных негров! Чепуха! Вы же знаете, сколько вам придется им платить. А кроме того, вы посадите себе на шею янки, которые будут ежеминутно проверять». Кормите ли вы их курицей три раза в день? И спят ли они под подстеганным одеялом? Если же какому-нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, Янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, А вы очуритесь в тюрьме? Да ведь каторжники единственные!» Мэлани сидела, уставив взгляд в сплетенные на коленях руки. Вит Уэшли был несчастный, но решительный. Какое-то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение. Скарлетт это заметила.